глава 29. Момент истины. За эти несколько часов плавания, когда акула взяла курс на противоположный берег реки Ямби, Берам впервые за все время овладел страх. Не страх, что его могут убить или ранить, а страх, что он не сможет выполнить задание человека, ради которого умер бы, не задумываясь. Ему с самого начала не сильно понравилась идея Алалихеп. В своих бойцах он уверен. Но сможет ли избалованная дочь вождя преодолеть все трудности пути? С того дня, как Макса перевел в его отряд Мунира из народа Аманахис, Бер выуживал у него сведения, справедливо полагая, что любая мелочь может оказаться полезной. Наличие Санчо в отряде его обрадовало. Тем более, что Алалихеп становилась проблемой неандертальца. «Сколько воинов бывает с задней стороны, где находятся ямы с нечистотами?» Уже в который раз переспрашивал он Мунира, устроившись с ним на носу корабля. «Четыре? Иногда видел там и больше!» Бывший монахис не мог дать больше информации, и это злило Бера. «Ты сможешь ночью пройти мимо ям?» Бер ждал ответа. «Упади кто-нибудь в яму и шумно насторожит противника. Ночью звуки слышны отчетливо и далеко». «Смогу, наверное». неуверенно произнес Мунир, вызывая у Бера дикое желание сбросить его в воду. Поняв, что от этого проводника пользы немного, Бер прислонился к борту и задремал. «Когда от тебя ничего не зависит, лучше спать и экономить силы». Ка получил подробные указания от Макса и Геры, в какое именно место доставить диверсионный отряд. Со слов «Макса» плыть им три часа, а он никогда не ошибался. Так зачем говорить с этим бестолковым смуглым парнем, похожим на женщин его племени? Если бы не Макса, Бер никогда не взял бы этого парня в свой отряд. Нет в нем горящего взора и желания грызть глотку врагу, а спецназовцы Бер именно такие. Он почувствовал, что судно останавливается и пружинисто вскочил на ноги. Его ребята частью отдыхали, другие зорко смотрели на поросший кустами берег. а маневрируя подвел акулу к берегу так близко что днище зашуршало коснувшись дна реки высаживаемся подавая пример бер первым спрыгнул глубина ему по пояс двоих воинов спрыгнувших за ним послал в разведку чтобы осмотрели окрестности санчо осторожно спустил алалихеп которую бер перенес на берег не дав ей замочить ноги Сам неандерталец перемахнул в своей броне в воду и ушел в илистое дно почти по колено. С усилием освободив ноги, Санчо прошлепал к берегу, пугая обитателей реки. Недовольно скривившись, Бер удержался от замечания любимчику Макса. Неандерталец, поймав его взгляд, кивнул и абсолютно бесшумно прошелся по берегу реки, всматриваясь в сторону города, невидимого с такого расстояния. Когда войны выгрузились, Каа, выполняя указания Макса, отправился в место рандеву. Акуле предстояло принять участие в обстреле города. Варяг дожидался второго судна, укрывшись в одной из проток. «Двинемся, когда начнет темнеть! Пока можете поесть и отдохнуть! Костры не разжигать!» Подавая пример, Бер первым вытащил свой паёк из рюкзачка, протянув часть Алалихеп. До заката оставалось пара часов. И Бер снова немного вздремнул. В сторону города они отправились, едва солнце коснулось горизонта. Огонек костра стражников, охранявших участок стены с воротами, опоясывающий город, заметили издалека. Отряд стал идти медленнее, соблюдая осторожность. К радости Бера Санчо не слышно совсем. Когда до костра оставалось примерно 500 метров, Бер послал вперед шесть своих головорезов, чтобы бесшумно расправились со стражей. потянулось томительное ожидание, пока, наконец, факел от костра не сделал кругового движения. «Идем!» — Бер быстрым шагом направился в сторону костра. У огня в разных позах лежали четверо убитых стражников, проглядевших нападение врага. Не задерживаясь, отряд проследовал дальше. «Монир, показывай дорогу!» Дальше двигались осторожно. Зажигать огонь слишком рискованно, а ночь выдалась безлунной и беззвездной. Несколько темных силуэтов попались по дороге слева и справа. К чести мунира он успешно довел отряд до второй стены, непосредственно примыкавшей к огромному зданию. Бар бесшумно вскарабкался наверх и уселся на стене. За ней, на расстоянии полета стрелы, стоял большой дом, больше, чем дворец Макса. Несколько костров горело в чаще неподалеку от торца здания. Вход в него находился с другой стороны. Бер его не видел. Внизу, у самой стены, росли кустарники, в которых можно укрыться до сигнала к штурму. Один за другим поднимались на стену его воины и бесшумно спрыгивали вниз. Предпоследний на стену подняли Алалихеп, бережно подхваченный Санчо внизу. С неандертальцем пришлось повозиться, втянули его вчетвером, рискуя сорваться. Бер спустился со стены. Между стеной и полосой кустарников оставалось пространство в метр, тянувшееся дальше... И пропадавшая в темноте. Сидим здесь, пока не услышим, что Макса начал обстрел. Любого, кто поднимет шум, убью своей рукой. В темноте блеснули белки глаз командира спецназа, настроенного любой ценой выполнить задание. Варяг ждал акулу, спрятавшись в небольшой протоке почти в самой дельте. Для этого пришлось войти в реку и подняться немного вверх. Заросли тростника со всех сторон окружали корабль, скрывая его от любопытных глаз. Акулу заметили, когда солнце уже практически коснулось горизонта. Только с появлением второго корабля я выдохнул. Возвращение судна говорило, что первая часть задания выполнена. «Вперед!» Повинуясь команде, Тиландер начал выводить варяг из протоки. Акула немного сменила курс и вскоре подошла вплотную. Часть лучников и воинов перешла на нее, и оба судна вышли в открытое море. Дальше шли не торопясь. Ночь уже плотно опустилась на землю, и вероятность встретить корабль противника ночью казалась ничтожно малой. До Андона плыть всего час. Через полчаса отдали якоря. До рассвета атаковать нельзя. Следует дать время отряду Бера занять позиции перед атакой на дворец. «Пусть люди хорошо поедят и выспятся. Завтра им понадобятся силы». Теландер кивнул и повторил команду. На акулу продублировали приказ. Эту ночь я так и не смог заснуть. Представлял себе хаос, который принесут мои бомбы, обрушившись на спящий город. Почему-то на ум приходила ассоциация с нападением Германии в июне, когда на головы пограничников обрушился ад, но они не дрогнули и выстояли. Убеждал себя, что это каменный век, здесь каждый день убивают людей, что нападение на Андон — это плата за нападение на плаш. Но доводы были так себе, потому что первично мое нападение на корабли Зикура — Тысячу раз повернулся с бока на бок, и чем дольше думал, тем меньше горел желанием проливать кровь. Для любой войны можно найти оправдание. Я, например, пытаюсь вернуть трон законной владелице. Неважно, что она моя жена, и реальным правителем буду я, ведь мои цели благородны. Ее отца убили, ее лишили законного трона. Чем неправильны мои мотивы? Так и не уснув, вышел на палубу, где, облокотившись о борт, стоял Тиландер. «Не спится?» — усмехнулся я при виде американца. «Понимаешь, Макс, после окончания Второй мировой войны мне оставалось отслужить полгода, и я вернулся бы домой ловить рыбу и креветок. После боя канале дал себе слово никогда больше не воевать. А сейчас снова себя чувствую так, словно Вторая мировая не закончилась, и нам предстоит бомбить Токио. Эта месть Заперл Харбор, не бери в голову, дружище. Война — это зло». Но иногда войной достигаешь больше, чем дипломатией. Мы закладываем фундамент новой цивилизации. Такой, в которой войны будут сведены к минимуму. Мне самому притит идея бомбардировки, но иначе мы не возьмем город нашими силами». «Я все понимаю, Макс. Перед сражением никогда не могу уснуть. Так бывало и раньше», — признался американец. Пара часов пролетела в воспоминаниях. Тиландер рассказывал о своей жизни. Я о своей». заставляя ахать каждый раз, когда говорили про открытие, совершенные после 1945 года. Еле заметно посветлел фрагмент неба на востоке, когда оба корабля направились в сторону Андона. Тиландер держался в трехстах метрах от берега. Каа вел акулу в кельваторе Варяга. Через полчаса мы оказались напротив порта спящего города. Два стоящих в порту корабля просматривались хорошо, но движение людей не наблюдалось. «Подходим до пятидесяти метров и начинаем обстрел!» Американец отдал команду голосом, чтобы не выдавать раньше времени нашего присутствия. Практически бесшумно повернув налево, оба корабля устремились к порту. Край солнца поднялся на востоке, освещая пустынный порт и город, только начавший просыпаться. Одна из казарм охраны порта, со слов Мунира, находилась в длинном прямоугольном здании прямо напротив нас. Сразу за ней начинались городские постройки, состоящие из одноэтажных глиняных домов. «Приготовиться к атаке!» По моей команде воины бросились к бомбомету, оттягивая назад доски. Такие же приготовления заметил на втором судне. В этот момент из дверей казармы вышли двое и удивленно уставились в нашу сторону. «Между нами примерно пятьдесят метров. Я даже видел изумление на лицах воинов». Несколько секунд воины стояли неподвижно, и сообразив, что корабли неприятельские заорали изо всех сил, поднимая тревогу. Огонь! Горящая бомба полетела и попала в верхний угол здания, рассыпаясь горящим фонтаном. Секунду спустя поплыли клубы пара. Это вступил в реакцию с водой оксид кальция. Выстрел с акулы оказался удачнее. Бомба попала в стену рядом с дверным проемом, превращая выход из казармы в пекло. Видимо, а не понимали, с чем имеют дело. Выскакивая наружу, они попадали в горящую на земле нефть и с громкими криками кидались в море, пытаясь сбить огонь, охвативший ноги. Тревога в городе поднялась мгновенно. Со всех сторон в направлении порта спешили вооруженные люди. Первые стрелы полетели нам навстречу, падая у кораблей. — Лучники! Огонь! — скомандовал Гау. и около 30 стрел с варяга и столько же с акулы полетели на врага, сея смерть. Бомбометы не отличались скорострельностью. Проходило не меньше двух минут между выстрелами. После третьего залпа практически вся территория порта горела. По кораблям приказал не стрелять, надеясь использовать эти плавсредства в дальнейшем. «Давай вниз! Вдоль берега!» Тиландер ударил в гонг, и варяг двинулся вдоль берега, продолжая осыпать врага стрелами. Над портом клубился черный дым, в некоторых местах огонь добрался до деревянных частей строений и теперь пожирал их. Отчетливый колокольный звон несся из города, по крайней мере, звон весьма походил на колокольный. Как разбуженный муравейник, город спешил на защиту, со всех сторон видны люди, бегущие в сторону порта и набережной. На варяге стрелы на излете ранили двоих грибцов, а монахис далеко не трусы. Они выскакивали на береговую линию, посылая в нас стрелы, и падали, сраженные моими лучниками. Несколько десятков трупов отмечали траекторию движения наших кораблей. Но аманахис упорно лезли под убийственный огонь моих лучников, невзирая на потери. А высадке не могло быть и речи. Уже сейчас численность врага как минимум втрое больше. Нести тяжелые потери, сойдясь в рукопашные, не входило в мои планы. Варяг достиг западной конечности города и совершил разворот, ложась на обратный курс. Мой взгляд не отрывался от дворца Зикура. В окне надеялся увидеть сигнал, что дворец в наших руках. Прошло уже полчаса, а монахи все прибывали. Теперь уже среди воинов можно увидеть горожан, вооруженных палками и копьями. Очень надеялся минимизировать потери. А Лалихеп предстояло править этими людьми. «Макса!» «Стрелы заканчиваются!» Гау дышал, как взмыленная лошадь. «Бомбы тоже на исходе!» Тиландер на минуту замолк и добавил. «У нас осталось всего десять штук!» Тем временем Аманахис изменили тактику. Теперь они прикрывались от стрел подручными средствами. В ход шли вытащенные из домов столы, циновки и прочие вещи. Укрываясь за самодельной защитой, лучники постреливали в нашу сторону, все реже попадая под стрелы моих лучников. Город горел в нескольких местах. Часть выстрелов попадала в стену домов и не приносила большой пользы. Нефть догорала, огонь-газ не найдя себе пищи. «Наверное, у Бера проблема!» — американец озвучил мои страхи. Времени у него хватало, чтобы взять дворец. «Давай пробиваться ко дворцу, чтобы спасти моего сына и жену!» «Высаживаемся!» Гребцы моментально изменили траекторию движения. и оба корабля пошли на сближение с землей, где нас ждал многократно превосходящий силой противник. «Лар, твои копейщики должны создать стену щитов, чтобы могли высадиться все остальные. Гау, прекратите стрелять. Продолжите, когда начнут высаживаться копейщики. Герман, пусть корабль выскакивает прямо на берег. У нас есть только один вариант — победить». Это все, что я мог сказать в этот момент. Неприятельская стрела чиркнула по керасе и отрикошетила в сторону. И в этот момент варяг носом ткнулся о песчаный берег, не дойдя до порта около сотни метров. «Вперед!» Лучники по команде Гау открыли бешеный неприцельный огонь, заставляя противника спрятаться. Первые копейщики уже выстраивались в линию, подняв щиты. За ними выстраивалась вторая шеренга. Из корабля на берег уже высаживались все подряд, сразу забегая за защиту копейщиков со щитами. Боковым зрением увидел, как в десяти метрах на берег выскочила акула, и второй штурмовой отряд начал десантирование. А монахис, обрадованные прекращением стрельбы, ринулись в атаку. Но что могут сделать простые мечники против стены щитов и вооруженных длинными копьями воинов в керасах? В первую минуту атакующие понесли просто ужасные потери. Волна атакующих наткнулась на копья и прицельный огонь лучников. Около сотни воинов, что первыми пошли в атаку, поняли, что нас так не взять. Но едва ли треть оставшихся в живых смогла это осознать. Атакующие отступили в проход между домами, приглашая нас преследовать. «Стоять! Стена щитов!» — взревел Лар. Его приказ продублировали, и два штурмовых отряда замерли на узкой полоске пляжа, держа строй. До ближайших домов, откуда изредка стреляли лучники амонахис, оставалось метров тридцать. Стоя на носу варяга, я видел всю картину боя. К двум отступившим под защиту домов основным отрядом с слева и справа тянулось подкрепление. Казалось, что ручеек воинов, спешащих к месту боя, не иссякаем. «Лар, один отряд должен связать боем врага. Второй тем временем должен пробиться ко дворцу и помочь Беру. Ты пойдешь в атаку с первым отрядом и будешь биться, отвлекая на себя основные силы. Я со вторым отрядом пробьюсь на помощь Беру». В момент, когда Амонахис отступили, и наступило временное затишье, порыв ветра донес звуки сражения в городе. Слышались крики и звон стали. Это Бер дорого продавал свою жизнь и жизни своих людей. Дома не давали разглядеть, что творилось в глубине города, но звуки сражения шли со стороны дворца. «Хорошо, Макса!» Гигант спрыгнул, и, затесавшись в отряд, десантировавшийся сваряга, начал продвижение вперед. присоединившись ко второму отряду под командованием гора в двух словах объяснил задачу мы двинулись вперед пользуясь тем что основные силы неприятеля были связаны отрядом лара пройдя первую линию домов вышли на очень широкую улицу вероятно служившей площадью серьезных сил против нас нет и следовало поспешить в этот момент с противоположной стороны улицы вышел большой отряд боевое построение скомандовал гор Когда я вмешался, отбой! Это наши, это Бер и Алалихеп. Навстречу торопливо, почти бегом надвигался большой отряд, состоявший из воинов Бера и, кто бы поверил, воинов Аманахис, облаченных в бело-желтые туники. И посреди этого отряда величавой походкой шла Алалихеп, облаченная в тунику золотистого цвета. Отряд Лара выдавил противника за первую линию домов. и они все вместе оказались на площади метрах в ста слева от нас. монахис, Стойте!» Акустика на площади была что надо. Голос Алалихеп на мгновение перекрыл шум боя, и воцарилось молчание. «Я вышел вперед, чтобы обнять жену, оказавшуюся целой и невредимой». Бронированный кулак отряда Лара, ощетинившийся копьями и окруживший его Амонахис, замерли. Алалихеп вышла в центр. Рядом с ней Бер держал на копье голову человека. «Я Алалихеп Атонехеп Кахрамон Аталанта, а это...» Она показала рукой на голову, насаженную на копье. «Подлый убийца моего отца Зикур! Я вернула свое право сидеть в священном ложе Андона и от имени народа Амонахис присягаю на верность и послушание настоящему сыну Ра». Подойдя ко мне, Алалихеп опустилась на колени. «Прими, народ, монахис под свое покровительство! О истинный сын Ра! Макса, Дарп, Канг, Ура!» «Встань, Алоли!» Я помог ей подняться. Площадь, пару минут назад служившая местом кровавой бойни, стала заполняться людьми. Около десятка горожан выкрикивали непонятные мне слова. «Они требуют доказательств, что ты настоящий сын Ра!» шепнула Алолихеп, прижимаясь ко мне. «Сейчас придут служители Ра!» «Которые должны это подтвердить. Я боюсь». Жена мелко дрожала. «Не бойся, я с тобой», — произнес фразу я из старого фильма. На площади произошло оживление. Народ расступался, пропуская трех старцев в длинных белых балахонах с накинутыми на голову колпаками с прорезями для глаз. Шедший впереди держал в руках что-то похожее на книгу. Остановившись в двух метрах от меня, старик произнес пару фраз, И вопросительно уставился. Служитель Ра говорит, что если ты настоящий сын Ра, то узнаешь предмет, который он хочет показать тебе. Перевела Алалихеп. Пусть показывает. А чего время тянуть? Если я ошибусь, живым нам не уйти. Площадь просто забита воинами и горожанами. Думаю, здесь не меньше трех тысяч. Мои сто пятьдесят воинов они просто перемилют. Старец сделал знак, и двое других развернули ткань. На толстом, пожелтевшем от времени фолианте, выцветшими чернилами размашистым почерком на английском было написано «Atalanta Ships Log». «Atalanta Ships Log» — судовой журнал «Аталанта». Скорее, для себя перевел я вслух. Старец напротив меня задрожал и скинул балахон с головы. Я увидел необычайно светлый для этих мест цвет кожи. «Прости нас, сын Ра, что посмели усомниться в твоих словах!» Встав на колени, старик склонил голову. Двое сопровождавших его также склонились в поклоне. И словно композиция из домино, волна встающих на колени и склоняющихся в поклоне разошлась по всей площади. На ногах остались только русы, удивленно взирающие на это чудо. За секунду сотни мыслей пронеслись в голове. «Я никогда не слышал названия «Аталанта», но если это судовой журнал, смогу узнать о нем больше». Поскольку меня приняли за сына Верховного Божества, значит, буду играть эту роль. «Встаньте, дети мои! Я пришел к вам как Прометей, как Спаситель, а не как узурпатор. А Лалихеп перевела мою фразу. Робко, боясь взглянуть мне в глаза, площадь стала вставать на ноги. Ошиблись они лишь в одном. «Я не сын Ра. Я Прометей!»